Соня захотела торжественную регистрацию брака во дворце на улице Красного флота, ибо там женились все ее предки с незапамятных времен, а семейные традиции надо чтить. Яну на эти тонкости было, в общем, наплевать, но он понимал, что даже таким умным и серьезным девушкам, как Соня, хочется отпраздновать свое замужество с максимальной помпой. Финансовые дела у него обстояли неплохо, вместе с подработками он получал столько, что мог позволить себе не только любые кольца по соненному выбору, но и всякую пошлять, ну, вроде Черной волги с куклой на капоте. Банкет тоже погал Яна не слишком сильно, ибо за годы работы он вылечил заведующую, повара, сына повара и даже мужика, который официально в буфете не работал, но за кое-какую мзду носил поварам домой сэкономленные продукты. Благодаря таким заслугам Ян твердо рассчитывал на большую скидку. А если подключится еще папа Бахтияров, и его собственные родители внесут малую талику от радости, что сын, наконец, остепенился, то можно будет закатить пир на весь мир. Единственная неприятность состояла в том, что ждать бракосочетания придется не месяц, как в районном ЗАГСе, а три. Но по законам диалектики в этом минусе тоже были плюсы. Простая арифметика подсказывает, что за три месяца можно накопить больше денег, чем за месяц. Значит, не придется начинать семейную жизнь с долгов. Платье невесты, то есть, собственно, то, ради чего и затевается вся эта церемония, тоже требует времени. Ожидание придает серьезности всему мероприятию, официально превращает его из спонтанного события в ответственный и серьезный шаг серьезных людей. Которые, готовясь начать семейную жизнь, обстоятельно спланируют быт молодой семьи, сделают легкий ремонт здесь или найдут отдельную квартиру в хорошем состоянии. А вообще, время летит быстро, оглянуться не успеют, как будут праздновать годовщину свадьбы, так что три месяца вполне можно потерпеть. Чтобы не скучать в ожидании, Ян хватал столько дежурств, сколько позволял линейный ход времени, и Соня тоже взяла побольше. Она хотела накопить на нормальную кровать, в которой человек способен высыпаться, а не только заниматься любовью как безумный. Ян был счастлив так, что ему не портили настроение даже не очень хорошие новости, приходящие из Бахтияровской стороны. Как и собиралось, Соня переехала обратно домой, где ее намерение выйти замуж в целом и кандидатуры Яна колдунова в частности не встретили горячего одобрения. Мать постоянно твердила, что нужно сначала защитить диссертацию, а потом уже думать о замужестве. А когда этот аргумент не производил впечатления, разговор естественным образом переходил на личность жениха, то есть Яна Колдунова. И тут будущая тёща не сдерживала полет своей творческой мысли, выдавая такие версии, что Яну делалось даже немного лестно. В плане разврата он чуть-чуть не дотянул до Нерона и Калигулы зато подлостью далеко перещеголял урью Гиппа. Чуть ли не половина профессоров академии вынуждены были оставить свои кресла из-за черных интриг аспиранта Колдунова. А когда Соня просила конкретики, мама делала загадочное лицо и говорила, что многие бы рады вывести Колдунова на чистую воду, но боятся связываться. Однако при такой сверхъестественной силе он оставался человеком не нашего круга, парвеню, выскочкой и ничтожеством, которого в прежние нормальные времена не пустили бы дальше людской. Имея такие известия из дома невесты, Ян не ждал ничего хорошего, когда его вызвал к себе Сонин отец, профессор Бахтияров. Но внезапно они поговорили откровенно и достаточно тепло. Бахтияров сказал, что если молодые люди приняли ответственное решение, то старикам остается только покориться. Сам он готов принять Яна в семью, а супруга пока находится во власти естественных материнских чувств, но со временем смягчится. Ян не назвал бы перманентную истерику естественными материнскими чувствами, но, в конце концов, это дело вкуса. Он не собирается жить в доме Бахтияровых. Значит, нечего и вникать в тамошние порядки. Напомнив Соне, что она обещала переехать к нему до свадьбы, если родители начнут возражать против кандидатуры жениха слишком активно, он снова получил отказ. Соня сказала, что хочет выйти замуж, как приличная девочка из отчего дома. Мамины скандалы выматывают, это правда. Но если не воспринимаешь их всерьез то трудно и потерпеть, особенно когда рядом есть близкий человек, который подтвердит, что бред — это бред, а не суровая реальность. Понадеявшись, что мама быстрее смягчится, если познакомится с Яном поближе, Соня организовала торжественный ужин с представлением жениха. Ян сильно сомневался в своей способности растопить материнское сердце, но покорно отпарил парадную форму, купил букет роз и бутылку хорошего вина — и отправился в гости. Сначала ситуация складывалась вроде бы неплохо. Папа Бахтияров приветствовал его весьма радушно, и от мама он удостоился легкого кивка. Во всяком случае, бутылка не полетела ему в голову. Уже хорошо. Сонина мама оказалась на редкость красивой женщиной, с отличной фигурой и четкими классическими чертами. Ян прикинул, что лет ей должно быть около пятидесяти, но выглядела она много моложе и до сих пор производила сильное впечатление, а в юности, наверное, вообще была неотразима. Соня засуетилась, побежала ставить букет в вазу, а Сергей Васильевич спросил, не хочет ли он перед ужином выкурить сигаретку. Ян мечтал об этом как о мании небесной, но на всякий случай отказался. Мама молча смотрела на него с таким выражением лица — что ее фотографию можно было бы размещать на этикетках с уксусной эссенцией, известной в народе как ледяной уксус. Содрогнувшись под этим пронизывающим взглядом, Ян проследовал большую комнату, где был накрыт стол. Сразу становилось понятно, что в этой старой просторной квартире жило несколько поколений одной семьи, и за последние сто лет на их долю выпало немало испытаний. Ян воображал, что Бахтияров живет примерно как типичный профессор в фильмах 50-х годов. Кругом сплошная бронза, бархат и антиквариат. Но нет, мебель оказалась довольно простая, почти такая же, как у родителей Яна. Наверное, старинную пришлось сжечь в блокаду. Вместо непременной стенки с хрусталем — полки с книгами, среди которых он разглядел много старинных кожаных корешков. Никаких ковров не наблюдалось. Под ногами поскрипывал старый, натертый мастикой паркет. И занавески на окне были легкие, тюлевые, отчего и так просторная комната казалась еще больше и светлее. По стенам висели картинки, в основном гравюры и акварели с видами Петербурга. Среди них выделялся только большой фотопортрет девочки лет пяти с очень серьезным лицом, в которой легко можно было узнать сегодняшнюю Соню. Я и сел за стол. Сервировали ужин изысканно, но этим Яна было не смутить. Человек, знающий больше ста хирургических инструментов и умеющий с ними работать, уж как-нибудь разберется, какая вилка для рыбы, а какая для чего. Начали в гробовом молчании. Не помогло даже вино, оперативно разлитое Бахтияровым по бокалам. Чтобы разрядить обстановку, Ян сказал, что салаты очень вкусные. Будущая тёща тут же приосанилась и процедила. «Молодой человек, хвалить в гостях еду является признаком дурного тона». «Не признаком, а просто дурным тоном, если уж на то пошло», мысленно парировал Ян, но, естественно, промолчал. Он уже понял, что маман провоцирует его на какой-нибудь неосторожный жест, чтобы оскорбиться и изгнать из дома навсегда, и решил держать оборону до последнего. «Спасибо, буду знать», — улыбнулся он и продолжал есть действительно вкусный салат. «Все-таки работа в приемном отделении скоропомощной больницы закаляет психику как ничто другое». «А как ваши родители отнеслись к предстоящей женитьбе?» — спросила Сонина мать, которую я от волнения не запомнил, как зовут. «Уверен, что одобрительно». Мама с легким стуком отложила столовый прибор и промокнула губы салфеткой. «Что значит, вы уверены? Вы не сочли нужным известить их о столь важном шаге? Просто они живут в Таллине», — начал оправдываться Ян. «А по телефону такие вещи сообщать не слишком хорошо. Я к ним поеду, как только образуется окошко в дежурствах». «Соня, дорогая, неужели ты не понимаешь, что это оскорбительно?» «Что именно, мама? Молодой человек является к нам в дом в качестве твоего жениха, не заручившись согласием собственных родителей. Это уму непостижимо. «Мам, не вижу проблемы», — спокойно заметила Соня. «С кого-то надо было начать. Почему не с вас?» «А если родители молодого человека не одобрят ваш брак?» «Значит, молодой человек женится без их одобрения». Я улыбнулся, еще не до конца веря, что на закате XX века можно всерьез оперировать подобными аргументами. А молодой человек не подумал, что мы можем не разрешить нашей дочери войти в семью, где ей будут не рады. «Извините, пожалуйста», — сказал Ян. «Но я не могу себе представить ни единой причины, по какой мои отец и мать могли бы быть против Сони. Серьезно, Ни одной разумной причины». Он думал так подольститься к Сониным родителям, но преуспел лишь наполовину. Сергей Васильевич улыбнулся краешком рта, но маман поджала губы, и кинула на него очередной пронизывающий взгляд. «Допустим, вы влюблены в мою дочь», — сказала она строго. «Но ваша мать не ослеплена чувством и сразу заметит, что Соня плохая хозяйка». «Мама, ну что ты говоришь?» «Я говорю правду, Софья. Тебя совершенно невозможно было заставить мне помогать. Вероятно, ты добилась каких-то успехов в профессии, я не знаю. Но умения вести дом у тебя нет» и взрослая женщина, мать семейства, сразу это поймет. Ну, я тоже, знаете ли, хозяин так себе. Ян заставил себя рассмеяться. Не подарок это уж точно, но, думаю, с опытом и со временем... Да вы оптимист, молодой человек. Маман тоже принужденно засмеялась. Мне вот за 25 лет не удалось привить дочери необходимые навыки. «Не знаю, как вы надеетесь, что она позаботится о вас, если она о себе не в состоянии позаботиться?» «Патологическая неряха». «Мама!» «Прошу тебя, Софья, не кричи. Держи себя в руках». «Я не кричу, просто не надо оскорблять меня на ровном месте», сказала Соня спокойно и выпила немного вина. «Не стоит так часто хвататься за бокал, если хочешь выйти замуж, моя дорогая», тут же заметила мать. Ян сидел в ужасе, понимая, что надвигается чисто женский психопатический смерч, и он ничего не в силах с этим сделать. Любое его движение сделает ситуацию только хуже. Он покосился на Бахтиярова, который, похоже, испытывал такие же чувства. К сожалению, Яна посадили далеко от Сони, и он не мог подбодрить ее хотя бы дружеским тычком, а взгляд поймать пока не удавалось. «Женщине не к лицу пить. Я надеюсь, в этом вы со мной согласны, молодой человек?» «Интересно, что будет, если я назову ее старая женщина?» Промелькнула в голове Яна, но он не поддался искушению, а просто заметил, что бывают ситуации, когда без алкоголя никак. «Что вы говорите? И как часто в вашей жизни встречаются такие ситуации?» Ян пожал плечами. Боюсь, что, выйдя замуж за человека с такими взглядами, моя дочь даст волю этой пагубной привычки. Мама, какая привычка, если я каждый день за рулем? Тем более опасная, раз ты водишь машину. Соня встала, резко отодвинув стул, и вышла из комнаты. Вы сами видите, молодой человек, что характер у моей дочери далеко не сахар. Мать расплылась в самодовольной улыбке, от которой Ян невольно содрогнулся. Очень трудно с ней бывает найти общий язык. Вечно нелепые обиды, претензии. — Света, зачем ты так? — спросил Бахтияров осторожно. Ян тоже хотел бы знать, зачем родная мать возводит на дочь напраслину. Собираясь в гости, он предполагал, что его унизят и изгонят, не слишком радовался этой перспективе, но понимал, что это разумная стратегия родителей, желающих спасти дочь от нежелательного брака. Но к тому, что Соню, в ее собственном доме, собственная мать начнет выставлять неуравновешенной алкоголичкой, я, оказался не готов. Впрочем, разгадка не заставила себя долго ждать. Я действую в интересах Софьи, будущая теща выпрямилась, как на портсобрании. Молодой человек должен знать, на что идет, потому что мне совершенно не хочется через год заниматься ее разводом. «Спасибо, можете не трудиться. Я знаю Соню не первый год». Дальше началась какая-то абсурдная инсценировка, в которой Ян не уловил ни логики, ни смысла. И зачем в принципе все это делается, тоже не понял. «Боже мой, какое пещерное хамство!» С этими словами Сонина мать в изнеможении откинулась на спинку стула, так что Ян испугался, что она упадет в обморок, и поскорее вскричал, что не хотел ее обидеть. Когда в комнату вошла Соня с тарелки бутербродов, мать вдруг отшатнулась и закричала. «Умоляю! Держи себя в руках! Мы не одни дома!» Пожав плечами, Соня поставила блюдо на стол. «Все в порядке, мама!» «Ах, боже! Мне показалось, ты в истерике и хочешь запустить в нас этим блюдом!» «В мыслях не было!» «Ох, Соня! Если бы я не знала за тобой эту привычку швыряться в ярости предметами!» Остро чувствуя, насколько неуместно здесь его присутствие, Ян нащупал в кармане сигареты и сказал, что пойдет на лестницу покурит. Выходя из комнаты, он взял Соню за рукав и потянул за собой. «Поехали», — сказал он, сделав несколько глубоких затяжек. «Куда?» «Ко мне. Собирай вещи. Увезу тебя из этого адского дурдома». Она улыбнулась. «Это мой дом вообще-то. Сонь. Я не знаю, как ты тут выдержишь еще три месяца, если я час просидел, и меня трясет, будто я к трансформаторной будке прислонился. У тебя просто иммунитета нет. И не особо хочется, если честно. Поехали, Сонь. Ян, мы уже решили, что до свадьбы я останусь дома. Но я тогда еще не был знаком с твоей маман. Соня вздохнула. Ян, она хороший человек. Правда? Да, хороший, только не очень здоровый. Соня покосилась на входную дверь и понизила голос. Я тебе не хотела говорить, но у них с папой был еще ребенок. Он родился больным и умер два года. С тех пор маму будто подменили. Сочувствую, но ты в чем виновата? Когда это случилось, я была уже достаточно взрослая, двенадцать лет. Сам знаешь, в эти годы жизнь бурлит и манит. Трудно отказаться от нее и целиком посвятить себя горю. Наверное, мама до сих пор не может мне этого простить. И, в общем, это даже хорошо, потому что ненависть ко мне спасает ее от депрессии. Так ей к врачу надо. Соня засмеялась. Ну, ты молодец, Ян, придумал, будто не знаешь, что такое встать на учет в психдиспансере. Слава богу, пока нет. «Помочь тебе — большой вопрос, что помогут, но что поставят жирный крест на карьере как твоей, так и членов твоей семьи — это с гарантией». Ян вздохнул и обнял Соню за плечи. Когда-то она говорила, что мама — заместитель директора какого-то полудохлого НИИ. Понятно, что никто бы не позволил ей занять такую должность, если бы она имела в анамнезе психическое заболевание. Да, депрессия — не шизофрения, но в подобные тонкости не вникают, когда идет борьба за кресло руководителя. Тут противоборствующие стороны пускают в ход любые аргументы, каждая лыка в строку — от аморалки до промаха двадцатилетней летней давности. А официально подтвержденное психическое расстройство — это очень крупный козырь, побивает практически любую карту. И будем реалистами, с таким грузом, как душевно больная супруга, сам Бахтияров тоже не взлетел бы высоко в административные выси. На международные конференции точно бы его не пускали. Мало ли, вдруг супруга настолько обезумела, что ведет с ним антисоветские разговоры, а он мотает на ус. Да, пожалуй, слишком от многого пришлось бы отказаться семье Бахтияровых ради рецепта на антидепрессанты. Но почему на эту психиатрическую амбразуру должна бросаться Соня и затыкать ее клубками своих нервов? Маму, конечно, очень жаль, но есть один маленький противный нюанс. Если человек болен психически, то он одинаково болен и дома, и на работе. Галлюцинации посещают везде, где им только вздумается. И впадает в ярость или в депрессию человек тоже в любом месте, потому что это зависит не от его воли, а диктуется болезнью. Настоящее психическое заболевание, если оно не корректируется грамотной терапией, сотрудники замечают безо всяких справок. Но «Ну день ты обманешь, но ну два, но ну не 20 лет. Люди, особенно умные и образованные, а других в ней не водится, поймут, что с тобой что-то не так, и, может, и будут терпеть твои особенности на низовой должности, но руководить собой точно не позволят. Значит, если мама Сони добралась до места заместителя директора, то на работе точно может держать себя в руках. Так почему бы, черт возьми, не использовать этот полезный навык в отношении дочери, Почему свою злобу, ярость и боль обязательно надо вымещать на самых близких и уязвимых людях? «Поехали», — повторил Колдунов, глубоко затянувшись. «Померишься потом, с безопасного расстояния». Соня грустно улыбнулась. «Нет, Ян». «Да я на нее теперь и не сержусь, после того, как пожила отдельно. Начинает иногда подкатывать. Но я сразу говорю себе, что это горе и болезнь, а не она сама». «Сегодня она, конечно, особенно в ударе, но поверь, пожалуйста, что не всегда так. Другие дни тоже бывают. Просто, видишь, грядут перемены, она волнуется, хочет, чтобы для меня было лучше. Ну, не знаю, тебе виднее, конечно, но я бы не вынес. Три месяца осталось, совсем чуть-чуть. Потерпим, ладно? Почему ты говоришь о себе во множественном числе?» Я, между прочим, пойду домой, Константину Петровичу, а ты останешься все это разгребать». У Сони вдруг сделалось холодное лицо. «Ян, ты меня прости, пожалуйста, но я люблю маму и папу и не позволю тебе говорить о них в таком тоне. Извини». Наскоро простившись с Сониными родителями, Ян уехал, чувствуя себя в какой-то степени дезертиром. Ведь неизвестно, успокоилась ли мама после его ухода или продолжала третировать дочь. Дом встретил его пустотой, к которой Ян уже привык, потому что в последнее время Константин Петрович все вечера напролет где-то шатался, возвращаясь в виде слегка безумным и взлохмаченным. Так сразу и не скажешь, что психопат. После гостей остался неприятный осадок. И чтобы отвлечься, Ян принялся жарить картошку, на всякий случай и на долю блудного Константина Петровича. Вспомнив о соседе, Ян вдруг понял, что его подход к браку вовсе не такой абсурдный, как представлялся ему до сегодняшнего дня. Да, эти принципы все еще были ему чужды, но теперь он был способен разглядеть в них рациональное зерно. В самом деле, женятся не юноша и девушка в вакууме, а роднятся две семьи. Разные привычки, разные уклады. Какой бы дикостью ни казалось ему поведение Сониной матери, все равно эта женщина после свадьбы станет важной частью его жизни. Придется налаживать с ней отношения, терпеть, жалеть, а может быть даже и полюбить ее. Нет, пожалуй, последнее практически невозможно. С этой мыслью я отправился на лестницу курить, мечтая, как было бы здорово забрать Соню от родителей совсем. Благо, мамаша каждый день дает кучу поводов для красивого ухода. Изолироваться от этой фурии, чтобы она не отравляла атмосферу молодой семьи своим ядовитым дыханием, что может быть логичнее? Ведь Соня столько натерпелась от матери, что должно умолкнуть даже очень болезненное чувство вины. Однако Соня не хочет. Все понимает, а не хочет. И если Ян начнет настаивать или, не дай бог, выдвигать ультиматумы, то окончательно измотает ей нервы. Да и какое, чёрт возьми, право он имеет судить? Он не терял ребенка и не знает, что это такое. Он вообще понятия не имеет, как переносить страшные удары судьбы, когда ты один и некому помочь тебе устоять на ногах. Неизвестно ведь, как переживал это Бахтияров, был от него какой-то толк, или он вымещал на супруге боль утраты и крушение надежд. Однажды, ещё дошкольником, Ян пошел с мамой на каток и там довольно сильно грохнулся. Он тогда уже знал, что мужчины не плачут, героически терпел молча. Но когда мама рассмеялась, заявил с невразимым укором, «Тебе смешно, а мне больно». Мама взяла его на руки, расцеловала и сказала, что как бы ни складывалась жизнь, а умножать печаль не стоит. Когда тебе плохо, совсем не обязательно делать так, чтобы близким было еще хуже, хотя бы из тех соображений, что тогда они не смогут ничем тебе помочь. Ян был маленький, но как-то уловил, что мамины слова значили «не страдай в одиночестве», а «не вымещай боль на близких». С тех пор это для него разумелось само собой. Но, видимо, не у всех людей есть такая мама, которая нашла нужные слова в нужный момент. Так что получается, что у матери Сони, если не причины, то веские оправдания, которые и анализировать-то грех. Может, она боится плохой наследственности и не хочет, чтобы Соне выпали такие же испытания, что пришлись на ее долю. Вот и расстраивает брак. Тогда почему хотела, чтобы дочь вышла за Константина Петровича? Он — проверенный кадр, амбициозный парень, знающий, что развод очень плохо отражается на карьере, плюс семьи крепко повязаны дружескими и служебными узами. Из этой паутины выбраться не так-то просто, а Ян — темная и неуправляемая лошадка. Погрузившись в размышления и предположения, Ян вдруг осознал, что отвращение к Сониной матери куда-то испарилось. Скорее, ему жаль эту женщину. Нет, ладно, не жаль, но какая-то теплота в сердце определенно появилась. И Соня уже не хочется за рукав вытаскивать из этой безумной семейки. Наоборот, тянет сесть и подумать, как он сам будет себя с ними вести, чтобы наладить отношения, но при этом самому не поплыть на их психиатрической волне. Наверное, это и есть любовь, когда ты понимаешь, что каждый человек — это отдельный мир. Краешками вы соприкасаетесь, есть у вас общее пространство, но есть и у каждого свое, своя собственная орбита. А есть и обратная сторона Луны, которая скрыта от тебя навсегда. У каждого есть свои ангелы и свои демоны. Во всяком случае, причины, почему он поступает так, а не иначе. И не тебе судить о них. Любовь — это когда ты помогаешь человеку быть самим собой и поддерживаешь его там, где можешь дотянуться. «Не суди, не лезь в чужую душу, но и свою не отдавай на поругание, и любовь не покинет тебя никогда». Затянувшись последний раз, Ян вернулся в квартиру и набрал номер Сони. Подошла мать, которую он все еще не помнил, как зовут, поэтому просто представился. «Добрый вечер. Это Ян Колдунов беспокоит. Добрый вечер. Вам Соню позвать?» «Нет, спасибо. Я только хотел поблагодарить за ужин». В трубке помолчали. «Спасибо», — на всякий случай повторил Ян. «Не за что. Приходите еще, будем рады вас видеть». Из трубки, конечно, повеяло морозом, но слова были произнесены, а это главное.